Глава 3. «А кто тут у нас? Твоя очередная подружка, да, братец?» Диана посмотрела на меня своими большими карими глазами. Я думала, что растеряюсь перед ней, но этого не случилось. Раньше она казалась мне такой недосягаемой, а теперь это далеко не так. Она хотела задеть, я поняла это, но лишь улыбнулась ей в лицо. «Дина, прекрати, Регина не очередная, а моя единственная девушка». «А как же это... как ее... совсем забыла?» Диана приложила ладонь ко лбу, делая вид, что вспоминает «Сабина или Сабрина?» «Симона, ее звали Симона, и это было пять лет назад. У тебя не получится вывести меня из себя. Дело в том, что мой брат постоянно мотается по миру и привозит из каждой страны по девушке. Все никак не может успокоиться, а самому уже скоро сорок лет». Сергей спокойно, а я все больше вглядывалась в жену Жарова. От той Дианы, что я встретила 7 лет назад, мало что осталось. Безусловно, передо мной яркая молодая женщина, но отчаянно пытающаяся сохранить былую молодость. Ей в нашу встречу было, наверное, 25, как сейчас мне. Значит, на данный момент 32. Хороший возраст. У меня есть модели гораздо старше, но выглядят они лучше. У Дианы такие же пепельно-жемчужные волосы, как и раньше. Стильная стрижка до плеч. Длинные ресницы, чересчур пухлые губы. Слабая мимика чрезмерного увлечения ботоксом. «Нет, я ничего не имею против уколов, может быть, когда-то и я воспользуюсь ими». Но когда ты постоянно крутишься в индустрии моды и красоты, часами пропадая в студии, снимая модели для журналов или рекламы, Это замечаешь сразу. Диана также разглядывала меня, взяв бокал с налитым шампанским. Тонкие пальцы с ярким красным маникюром, такого же цвета облегающие вечернее платье с глубоким декольте и пышными рукавами-фонариками, очень модное в этом сезоне. На безымянном пальце два кольца, обручальное и помолвочное, с огромным чистым бриллиантом не меньше четырех карат. В этом меня научила разбираться мама, все время указывая, у кого из ее знакомых какой камень и его размер. Сразу видно, как мужу дорога жена и насколько он ее любит. Это тоже слова мамы. «Сергей, твоя подружка точно совершеннолетняя?» Я подумала об этом же, но оказалось, что Регине 25. Савелий Маркович поддержал дочь. «И где ты нашел свое новое сокровище на Северном полюсе?» Было не совсем приятно слушать в свой адрес такое, но конфликтовать не хотелось. Скорее бы этот вечер уже закончился, но, увы, только начался. Дина, не говори ерунды, причем тут Северный полюс. Регина живет в Италии, она очень востребованный фотограф, работает на Домомод по всей Европе и популярные глянцевые издания. «Просто она такая бледная страна, в Италии так мало солнца». «А правда, что у вас там все через постель? Известной моделью не станешь, пока не приспишь со всеми». Шлюх хватает везде. Больше мне ей ответить было нечего. Девушка вскинула брови, посмотрела удивленно, но потом лишь пожала плечами, отпила шампанского и развернулась к своему мужу. «Все время я не смотрела на Матвея, мне было неприятно это делать. Если Если мужчине хоть как-то дорога женщина, он заступится за нее. Я не была дорога, и это было предельно ясно. Но, Боже, о чем я? Жаров и честь — это несовместимые понятия. «Да и кто я такая для него? Девчонка из прошлого с разбитыми коленями, в майке и шортах на велосипеде с полным рюкзаком яблок, и часть из них рассыпана по асфальту. Ненавижу яблоки», которая сама же себя и предложила. А он и взял. «А почему было не взять?» «Матвей, ты чем-то недоволен?» «Где ты была?» «Я же сказала, Иришку встретила. Заболтались. Она, кстати, вернулась из Доминиканы». «А что у тебя с рукой?» «Я тебе говорил быть рядом и никуда не уходить. Где тебя постоянно носит? «Милый, какая муха тебя укусила?» «Я рядом. Вот прямо сейчас твоя принцесса рядом». «Девушка скользит острыми коготками по локтю Матвея, спускается ими вниз, проводит по руке, и я обвожу взглядом зал в поисках дам в красном платье. Заняты все столики, развлекательная программа в самом разгаре. Нам уже принесли второе блюдо, Сергей беседует с отцом. Женщин оказалось всего две, полная брюнетка и наша принцесса Диана. Догадка о том, что именно жена Жарова тискала с неким Алексеем в кабинке туалета, для персонала не принесла счастья, но потешила самолюбие. Моя богатая фантазия сразу нарисовала на голове обманутого мужа Большие ветвистые рога, такого размера, что в супружескую спальню войти будет трудно. Чему ты улыбаешься? Сергей двигается ближе, берет мою руку и снова целует пальцы. Он вообще слишком часто целует мои руки. Да так, вспомнила кое-что. Помнишь, когда ты нарядился в демона с большими черными рогами, а Костик даже не испугался? Лишь мама потом пила капли. Да, было забавно. Он тянет совсем немного и целует в губы, а мне все еще весело. Хватит, я сказал! Громкий рык Матвея и удар кулаком по столу, такой, что зазвенела посуда. Я вздрогнула от испуга. Все посмотрели на Жарова. Тяжелый взгляд, в котором полыхает огонь и гнев. Он смотрит на меня, словно я одна виновата во всех грехах. «Матвей, что с тобой, любимый?» «Закрой рот и сиди молча!» Жаров цедит сквозь зубы, пытаясь взять себя в руки. «Матвей, ты не слишком много себе позволяешь?» Это уже низкий голос его тестя. «Нет, я позволяю себе самую малость, в отличие от некоторых». Но, Матвей, ты все злишься из-за того, что я где-то пропадала?» «Этого больше не повторится, я обещаю». Диана ластится, как послушная кошечка, гладит своего мужа по плечу, а мне становится мирская и от всего происходящего вокруг. «Не люблю быть участником внутрисемейной ссоры, но это показало, до чего в жизни моего любимого первого мужчины все идеально». «Регина, пойдем потанцуем?» Сергей не отреагировал никак на перепалку между родственниками, взял меня за руку, повел в центр зала. Звучала красивая мелодия, девушка пела на испанском языке одну из самых известных песен о любви. «Бэсэма мучу». «Целуй меня, целуй меня жадно» так словно ночь за окном не наступит опять. Сильные мужские руки на моей талии, рядом с Сергеем, тепло и спокойно обнимая его за плечи, чувствую дыхание на обнаженной шее, а еще как между моих лопаток входит раскаленная сталь острого взгляда. «Целуй меня, целуй меня страстно. Как же боюсь тебя обрести, а потом потерять». Артистка поет, Сергей улыбается, подпевая ей на испанском, прижимая меня сильнее. Становится душно и трудно дышать, словно мне сдавили горло. «Сережа, извини, надо отойти». Плохо, Регина, что с тобой? Мужчина смотрел с тревогой и беспокойством. Нет, что-то живот прихватило. Я скоро. Подобрав подол платья, пробираясь через танцующие пары, иду на улицу. Просто надо на свежий воздух и все пройдет. Выхожу на крыльцо иду по вымощенной дорожке вдоль здания ресторана. Уже стемнело, посмотрела на яркие рассыпанные по ночному небу звезды, дышать стало легче. Остро захотелось домой Костику, а не наблюдать все эти семейные сцены полные гнева и выслушивать намеки подвыпившей женщины. Господи, как же я боялась этой встречи. Проговаривала сотни слов. В них были обида, горечь, упрек, но было и другое. Судьба все-таки свела нас, словно специально. Но я знала, рано или поздно это должно было случиться. «Регина!» — крепче обнимаю себя за плечи, вздрагиваю, в груди все сдавливает, а потом этот болезненный ком падает вниз, неся за собой горячую волну страха, растекающуюся по всему телу. Зажмуриваю глаза. Нам не о чем с ним говорить. Зачем он пришел? Сказать очередную гадость, как его жена? «Регина, посмотри на меня!» «Молчу. Моего волнения ничего не должно выдать. Все в прошлом. Та 18-летняя девочка давно повзрослела. Я сильная женщина, я мама. А это обязывает быть сильной. Я тебя уже видела сегодня».